Клод Льюис встал. Не зачем тебе выходить», — вскинулся Хенк. «Еще приказывает. Пусть здесь говорит». «Да я не против», — сказал Льюис. «Мне и самому давно хотелось с ним поговорить». «Вы ведь инок Оллис, верно?» «Он самый», — буркнул Хенк. «Ему следовало помереть от старости лет пятьдесят назад. «А ты глянь на него». Я же говорю, что он с дьяволом спутался. «Помолчи, Хенк, сказал Льюис, вышел из-за стола и направился к двери. «Спокойной ночи!» — попрощался Инок со всем семейством. «Мистер Уоллес», — обратилась к нему Ма Фишер, — «спасибо вам за то, что вы привели мою девочку. Хенк ее больше не тронет. Я вам обещаю».